Глава 58. Мне снова снился сон. Константин нёс меня сквозь поток. Я была без сознания, тело обмякло, но руки его держали крепко. Он словно прорубался сквозь саму реку, и каждый шаг был отчаянной борьбой. «Арина, твою мать, дыши!» Я будто слышала его голос где-то на грани реальности и сна. Слышала то бешеное надрывное отчаяние, с которым он пытался вернуть меня в этот мир. Потом он нёс меня на руках домой. Длинная юбка моего платья липла к его ногам, тяжелая, мокрая. И почему-то именно эта юбка врезалась в память. Она била по его коленям, мешала шагать, но он не останавливался. Я видела, как замирали все, кто встречал нас во дворе. Кто-то крестился, кто-то отводил глаза, кто-то начинал причитать. Ульяна закричала так горестно, что сердце бы разорвалось, если бы я могла тогда его почувствовать. Он занес меня в спальню. Ульяна и служанки тут же окружили меня. Руки мелькали, кто-то подносил полотенце, кто-то укрывал одеялом. Вскоре пришла едвига, и ее лицо после осмотра стало мрачным. Ситуация тяжелая. Понимание, будет ли она жить, придет не скоро. Я слышала, как Ульяна пыталась выгнать Константина из комнаты, заявляя, что сама справится с племянницей, но он не отступил. «Я не выйду отсюда, пока она не очнется, сказал он твердо, и в его голосе звучало что-то такое, что спорить было бесполезно. В себя я пришла только на четвертые сутки. Мир сначала плыл, словно туман, а потом постепенно обострился, и первое, что я увидела — Константин. Бледный осунувшийся, с небритой щекой. Его глаза красные, усталые, и все же такие живые. Мне было непривычно видеть его таким. Но «Ну, наконец-то!» — негромко выдохнул он, но в голосе была сила и облегчение. Я попыталась что-то сказать, но изо рта вырвалось лишь хриплое шипение. «У тебя воспалены голосовые связки». Он склонился ближе, Так что я чувствовала тепло и выдыхание на щеке. Его голос был мягким, но в нем сквозила твердость. Все восстановится. Но сейчас я даже рад, что ты не можешь говорить. Окрепнешь, и мы пообщаемся. Время серьезного разговора не пришло. Я резко замотала головой. Нет, я хотела сейчас. Я не могла больше ждать. Слишком долго молчала, слишком многое давила изнутри. Казалось, если отложить разговор еще хоть на день, я просто сломаюсь. Я подняла руку и настойчиво показала жестом говорить сейчас. Он нахмурился, глаза сверкнули раздражением. Арина, почему ты не слушаешься? Обреченно проговорил он, сжимая губы в тонкую линию. Я же сказал потом. Я упрямо качнула головой еще раз. Горло саднило, в груди давило, но я не сдавалась. В глазах защипала, и прежде чем я успела моргнуть, слезы потекли по вискам тонкими солеными струйками, увлажняя подушку. Я чувствовала, как щеки горят, и ненавидела себя за эту слабость, но остановить не могла. Арина, да что ж такое? Он выдохнул тяжело, закрыл глаза на миг, будто собираясь силами, и кажется сдался. Его плечи опустились и расслабились. Он наклонился ближе. И тихо, но решительно проговорил. «Ладно, сейчас так сейчас». Асеф рядом произнес: «То, что ты не Арина, я понял почти сразу. Ведь это тебя напугало». Его голос прозвучал ровно, но за этой внешней спокойностью чувствовалось напряжение. Он не отводил взгляд, и мне стало трудно дышать. Я ничего не ответила. Я хоть давно и не был в гостях у Малиновских но человек не может так разительно измениться. Поэтому да, о том, что ты из другого мира, я догадался. Такое, хоть и очень редко, но случалось. Слова падали одно за другим, как камни в воду, расходясь по мне волнами. Я замерла, сердце забилось так сильно, что, казалось, оно стучит не в груди, а прямо в горле. Все это время я приглядывался», — продолжил он. Сначала удивляла, как тепло к тебе относится Ульяна. И Марфа с Николаем. Они растили девочку с пеленок, знали каждый ее взгляд, каждое слово, и все равно принимали тебя без сомнений. Он остановился на мгновение, будто давая мне перевести дыхание, и тихо добавил. «И «Я наблюдал за тобой. Слова, поступки, привычки. Всё выдавало чужую. А потом...» Он отвел глаза, провел рукой по лицу, словно сам себе не верил, и вернул взгляд на меня. В его глазах полыхнуло что-то такое, от чего у меня дрогнули пальцы. Потом это перестало быть просто наблюдением. Ты понравилась мне сразу, неожиданно, резко, как удар. И это чувство только росло. Каждый день, каждое твое слово, каждая упрямая искорка в глазах делали его сильнее он замолчал и повисла тишина тяжелая звенящая я слышала как громко бьется мое сердце воздух будто сгущался между нами мешая вдохнуть. я смотрела на него огромными глазами и качала головой не в силах принять услышанное ты мне не веришь тихо спросил он я отвернулась снова качнула головой слезы горячие и предательские щипали глаза. «Я люблю тебя, дура!» — воскликнул он. Я обомлела. Сердце ухнуло вниз, будто земля ушла из-под ног. На секунду дыхание остановилось, и в то же мгновение я поняла, его слова, такие резкие, без оглядки, сорвавшиеся почти криком, полностью отражали и мои собственные чувства к нему. Я не могла бы признаться в этом вслух, но в груди все сжалось от боли и радости одновременно. «Сам, дурак!» — хрипло сорвалось у меня едва слышно, и в ту же секунду он шагнул вперед, Два шага, и он уже был рядом. Его руки сомкнулись у меня за плечами, и прежде чем я успела осознать, его губы накрыли мои. Поцелуй был резким, требовательным, но в то же время в нем чувствовалась какая-то отчаянная нежность. Я растаяла, вся дрожь ушла, и на миг мир исчез. Не стало боли, страха, ни прошлого, ни будущего. Только он, его дыхание, его руки, его вкус. «Да что ты творишь, Ирод!» — внезапно грянул голос Ульяны. «Она только очнулась!» Я вздрогнула, поцелуй оборвался, и мы отпрянули друг от друга. Щеки горели, сердце колотилось так, что, казалось, его слышит вся комната — Константин же только улыбался, дерзко, почти по-мальчишески. «Теперь все будет хорошо», — тихо сказал он. «Выздоравливай побыстрее». Меня напоили горькой настойкой. Жидкость обожгла горло, я тут же скривилась, сморщилась, так что глаза заслезились. Вкус был мерзкий, тягучий, но вместе с ним пришло ощущение тепла, разливающегося по телу. «Пей, пей», — приговаривала Ульяна, — Это и от голода, и от воспаления. Будешь знать, как в холодную воду скакать. Себя не жалеешь, так хоть меня пожалей. Ты представляешь, что я почувствовала, когда увидела его?» Она кивнула на Константина. «Когда он нес тебя без сознания на руках?» Горло покалывало, язык будто немел. Веки наливались тяжестью. Мир снова уходил в темноту и я уже не сопротивлялась».